Глава 7 Следующие несколько дней были похожи друг на друга. Подъем в шесть утра, душ, чашка кофе, уборка в столовой, проверка холодильников и так далее до семи вечера, когда Бьяр намыл палубу и уходил к себе. Тренировался он во время дневного перерыва. В это время в спортзале никого не было, и душ тоже был свободен. Если погода была получше и не слишком качала, Бьярный начинал тренировку с беговой дорожки, в другие дни налегал на силовые упражнения. Вечера он проводил в кают-компании, играл в приставку со Свободой или другими парнями, если тот был на вахте. Вместе они смотрели фильмы или трансляции спортивных матчей. К десяти Бьярне одолевала зевота, и он уходил к себе, чтобы забраться в кровать и проснуться в шесть утра нового дня, от звука будильника. Работая на камбузе, он продолжал задавать Новаку вопросы. Кок, правда, в последние пару дней был не в духе, но беседу поддерживал. Когда на горизонте замаячила земля, вся команда воспряла духом. «Наконец-то!» Войтих предвкушающий потер руки. «Хоть твердую землю под ногами почуять». «Так твоя ж вахта будет», — хмыкнул Арники. Загорелый, дочерно-жилистый. Он очень мало ел, но работать мог, как казалось Бьярны вообще без перерыва. «Моя. Но машину уж в порту заглушим, так что моторист на борту будет без надобности», — отмахнулся Войтих. «Бьярна, ты как, в перерыве выйдешь в город?» «В город?» — переспросил Бьярне. «А это можно?» «Можно, конечно». Кейси оторвался от своего телефона. Кстати, во время стоянок в порту дневной перерыв не два, а четыре часа. Этого Бьярный не знал, но новостям обрадовался. «Конечно, пойду». Он потянулся за очередной порцией начус. «Куда там лучше сходить?» «В морской музей», — авторитетно сказал эрники «Не пожалеешь», — добавил до невозможности важным тоном. «Скукота», — скривился Войтех, «Я по барахолкам пойду». «Фу!» — скривился в ответ Эрнике. Войтих показал матросу оттопыренный средний палец. Тот в ответ похлопал себя по бицепсу согнутой руки. Сочтя ритуал обмена любезностями исполненным, они заржали. На взгляд Бьярне, как два придурка. И одновременно потянулись за начус. В пользу музея в итоге выступил временной фактор. Если уж искать на барахолке что-то интересное, то надо приходить к открытию. А после обеда там точно делать нечего. Они прибыли в порт рано утром, но увольнительное Бьярны начиналось только после обеда. А до него он таскал ящики и коробки с продуктами, помогал Новыку сверить заказ с тем, что привезли поставщики. Потом был свидетелем восхитительного скандала, устроенного Новыком. Из 100 кг картофеля. Больше половины было гнилой. Огурцы привезли переросшие, а тушка семги была с душком. Новак орал на смеси классического английского и нидерландского. Экспедитор, явный выходец из Африки, то и дело переходил на арабский. «Я только доставляю!» — разобрал Бьярне в этом вавилонском столпотворении. «И что у тебя? Нет глаз и носа?» — орал Новак. «Это рыба! Смерди трехдневным трупом!» «Я не обязан знать, как пахнут трупы!» — возражал экспедитор. «Хорошо!» — Новак резко остыл. «Но скажи мне, ты купил бы вот это?» Поинтересовался он степенно и даже чопорно, как полагается англичанину. А потом с чистой итальянской экспрессией схватил из ящика самую гнилую картофелину, раздавил ее в кулаке и сунул экспедитору под нос. Бедолага отшатнулся, и только борт его грузовика не дал ему шлепнуться на задницу. «Я не принимаю заказ», — отчеканил Новак. «Бэк! Тащим все обратно». «Ну, зашибись просто». Впрочем, на пару с Новаком, разве что не плевавшимся холодной яростью, они в несколько ходок вернули экспедитору его товар. После чего Новак предупредил, что в 6 вечера Бьярне должен быть на камбузе, и отбыл. Бьярне тоже не стал рассиживаться, принял душ, переоделся и двинул на выход. Музей был расположен прямо в порту. Вернее, этот порт построили рядом со старой верфью, а она-то и стала музеем. Несколько зданий не впечатлили Бьярне, а вот припаркованная у причала подлодка очень даже. Отличный выбор, услышал бьярный знакомый голос. Обернулся и увидел Кейси. В высоких ботинках, с рифленой подошвой, в кожаной куртке и весьма потертых джинсах, он скорее походил на байкера, чем на моряка. Однозначно лучше барахолки! А ты был внутри? Бьярный кивнул на подлодку. Нет. Кейси оглянулся по сторонам, будто бы искал кого-то, а потом полез в карман. И кажется. Пора исправить это упущение. Не против, если я составлю тебе компанию?» И направился к билетной кассе. «Я только за». биярны пристроился за Кейси в небольшой очереди, достал кредитку. «Сколько вход?» «12 евро», — Кейси помахал своей банковской картой. «Но можем представиться семейной парой и вдвоем пройти за 15». «А, давай», — согласился биярны а на сэкономленные деньги потом купим мороженого и газировки». «Что-то ты разошелся на 9-то ты — хмыкнул Кейси. Хотя идея с мороженым и колой заманчива. Их не попросили предъявить обручальные кольца или свидетельство о браке. Без лишних вопросов кассир оформила семейный билет. «Сегодня с моей карты», — задорно улыбнулся Кейси и привычным жестом огладил бороду как скажешь подыграл бярный изумляясь с какой легкостью они провернули аферу в дании а тем более в штатах на слово бы им никто не поверил как только транзакция прошла кейси забрал билеты Бьярный озадачился а сколько придется поддерживать легенду и ходить друг за другом паровозиком но оказалось что кроме кассира служащих музея и не было вход на территорию охранял турникет Рядом с каждым экспонатом или частью экспозиции были кнопки аудиогидов. Также можно было подключиться к локальной сети музея и выбрать аудиоэкскурсию на сайте. Записи были представлены на десятки языков, включая русский и китайский. Спуск на лодку был аутентичным. То есть им пришлось лезть по крутой лестнице, а до этого идти по спине лодки. Внутри же царила теснота. «Видимо, конкурс у кандидатов в подводники был даже строже, чем при наборе в школу моделей», — изрек Кейси, разглядывая спальный отсек. Вернее, на этой лодке в любом свободном месте были установлены койки. Даже не койки, а и полки для сна, расположенные в три ряда высоту. Шириной эти койки были сантиметров 40, а длиной от силы 1,5 метра. Им приходилось спать буквально на проходе. Бьярно пригнулся, чтобы не удариться головой о низко висящий осветительный плафон. И свет горел всегда. «Может, его приглушали по расписанию?» — возразил Кейси. «О, смотри, каюта Боцмана!» Каютой этот закуток можно было назвать с большой натяжкой. Кровать-полка для сна была такой же короткой и узкой, как у матросов, но несомненным плюсом комфорту были личная лампочка в изголовье и тумбочка для вещей размером с системный блок современного игрового компьютера. Посетителей лодки-музея хватало, но бьярные и Кейси задержались внутри дольше остальных. Они рассматривали агрегаты, попытались улечься спать на полках, одна секция не была огорожена лентами, И табличка дополнительно уведомляла, что конкретно эти экспонаты можно трогать и даже использовать по прямому назначению. «Как старший по званию, я сплю наверху», заявил Кейси. «Там воздух чище». «Сомневаюсь, что можно говорить о чище и более спёртой в настолько маленьком помещении, да еще и замкнутом». «Тогда я сплю сверху, потому что я легче», придумал новую причину Кейси. «Уговорил», — сдался Бьярне. А если честно, то ему совсем не хотелось лезть наверх. Несколько безуспешных попыток, десяток приступов смеха, переходящего в ржач, и две набитые на головах шишки спустя, Бьярне и Кейси пришли к выводу, что если бы судьба занесла их на эту подлодку, им пришлось бы спать на полу. Людям их комплекции было решительно невозможно ввинтиться в эти лежбища кукол Барби. Все еще смеясь и потирая ушибленные места, они выбрались наружу. Голову тут же повело от обилия кислорода. «Там внизу душновато даже с условием проведенной системы вентиляции». Кейси потряс головой, прочесал пальцами короткие волосы, поставив их торчком. «Как насчет мороженого? Не передумал?» «Ни за что». Бьярна потер шею, заставляя кровь активнее бежать по венам. «Идем, угощение с моей карточки». И они снова заржали. «Да ты!» Кейси, раскрасневшийся, запыхавшийся, оглянулся на Бьярна. «Тебя в Голливуде бегать, что ли, не учили?» «Тебя в твоей Шотландии зато учили!» Отмахнулся от него Бьярне, старательно работая руками и ногами. «И вообще, ты говорил, что контролируешь время!» «Ну, прости!» — выкрикнул бегущий вперед Кейси. «Сам виноват! Заказал тонну мороженого!» «А ты сказал, что не уйдешь, пока мы все не съедим!» Вернул бьярно, стараясь не сбить дыхание. И тучу времени в магазине торчал. «Мне было надо!» Уклончиво ответил Кейси. В его кармане запиликал мобильник. «Вот черт!» — выругался он и остановился. «Да, капитан». «Да, ваше задание выполнено». «Да, хорошо». Он прикрыл ладонью динамик, тяжело перевел дух. «Есть не бежать, сэр. Со мной матрос Бэк». «Да, был нужен для выполнения задания». «Есть и ему не бежать». «Все, идем спокойно». Возвестил, убрав телефон в карман. «Задание?» — поинтересовался Бьярне, разглядывая объемистый пакет, вынесенный Кейси из магазина. «Язык за зубами держать умеешь?» — строго спросил Кейси. И тут же, не ожидая ответа, выдал секрет. «Это детский плед. У Свободы вот-вот должен родиться первенец». «Круто!» — поддержал Бьярне. «А скидываться сколько «Ты же вроде на один контракт к нам всего!» — изумился Кейси. Пожал плечами. Впрочем, дело твое. В кают-компании банка из-под сушек стоит. Вот туда каждый бросает, сколько считает нужным. Окей. Ярно посмотрел на часы. Без пяти 6 Кассиопея уже виднелась из-за поворота. Новок, конечно, скривится, когда он явится на камбус с опозданием. Но недовольное лицо Кока не было способно испортить ему такой отличный день.